Глава 27. 5 февраля 2011 года. После службы Сюзанна пригласила родственников к себе домой. Все обещали прийти, даже Уильям. Хотя раньше, когда она звонила и приглашала его на похороны, говорил, что заглянет всего на несколько минут. Никто не захотел ехать на машине. Они шли пешком, как члены одного племени, все в тёмных костюмах, платьях и начищенных туфлях. Вопреки прогнозам BBC, светило солнце, и все были в хорошем настроении. Дэнни и Джордж достали из отцовской машины футбольный мяч и начали пасовать друг другу. «У них хорошо получается», — подумала Сюзанна, хотя в футболе она ничего не смыслила. Камерон и Бенуа присоединились к ним, то играя как одна команда, то выступая друг против друга. Артур с Уильямом шли позади и наверняка развлекали друг друга длинными монологами. Сюзанна же шагала в гуще толпы, как точка опоры и связующее звено. Она заметила, что Астрид внимательно смотрит на детей. Не суетиться, но ни на минуту не спускает с них глаз — В последнее время между ними с Тимом чувствовалось напряжение. Тим говорил, что причина в его работе и финансовом положении семьи, мол, непонятно, что будет с филиалом. Больше он ничего ей не рассказывал. По своему и чужому опыту Сюзанна знала, что в отношениях между супругами постоянно что-то меняется. Судить о браке со стороны — всё равно, что предсказывать судьбу по чайным листьям. Сюзанне оставалось лишь молиться за Тима и Астрид и надеяться, что те смогут разрешить свои проблемы. Женщина с двумя маленькими собачками на поводках создала затор на дороге. Они обошли её, и Сюзанна оказалась рядом с Уильямом. «Представляю, сколько старых воспоминаний всколыхнулось с этим делом», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Всё ещё немного в шоке» думала всё давно позади понимаю сколько ещё раз ты туда ездила четыре но я ни о чём не жалею естественно он пытался быть вежливым такое дикое место продолжил вильям до сих пор страшно вспоминать об этих лесах иногда они мне снятся такие первобытные как в древние времена А я в итоге полюбила Буш, когда научилась там ориентироваться. Я только помню, мне всё время казалось, что я заблудился или вот-вот собьюсь с дороги. Они завернули за угол, и порыв холодного ветра ударил в лицо. Уильям придержал шляпу. Её вдруг охватила нежность к нему. «Знаешь, о чём я чаще всего вспоминаю?» спросила она. «Нет». Это не имеет отношения к Джулии и детям. Расскажи. Не помню, в какой поездке это было. Наверное, в последней. Дело было ранним вечером. Я проезжала мимо маленького городка. Пап и десяток домов. В Буше много таких городков. Да, он пристально на неё смотрел. Глаза заслезились на холодном ветру. Там стояла маленькая деревянная церковь, а во дворе было кладбище. Я зашла туда из любопытства. Дверь была открыта, и я зашла внутрь. Всего десять рядов скамей, алтарь и кафедра. Больше там ничего не было. Очень мило. На самом деле нет. Там было холодно и пыльно, и сама церковь была ветхой и старой, Я даже не уверена, что она была действующая. Я не нашла выключатель, и в зале было темно, но я села на переднем ряду и начала молиться, хотя атмосфера этого места совсем не способствовала размышлениям о возвышенном. Тогда-то я и увидела птицу. Голубя. Тот залетел в церковь и не мог выбраться. Помнишь новозеландских голубей? веера хвостых. «Смутно. Раньше я знала, как они называются на языке маори. Кажется, что-то на пи». Он метался под балками на потолке. Бог знает, сколько он там пробыл. Я не могла просто оставить его там, позволить ему умереть. Вышла, нашла камень и подперла им входную дверь, чтобы не закрывалась. Потом села на скамейку среди надгробий И стала ждать и через некоторое время он выпорхнул пролетел прямо над моей головой перелетел через дорогу и скрылся в буше я так обрадовалась уильям наверняка решит что ее рассказ слишком сентиментален подумала она но взглянув на него увидела что он ласково смотрит на нее «Странно, что именно мы запоминаем, а что забываем со временем», — сказал он. «Да», — улыбнулась она. Все набились в её гостиную, и стало тесно. Сюзанна сидела на почётном месте в кресле. «Как ты, мам?» он протянул ей тарелку с печеньем. «Нормально. Я подумала...» «Ведь большинство из вас даже не знали Морриса». «Я смутно его помню. Помню, он был очень заносчивым». «Пожалуй, ты прав. Но теперь уже неважно Мы пришли тебя поддержать». Тим спросил, можно ли принести предметы, которые нашли вместе с останками Морриса. Он называл их артефактами. Сюзанна не возражала. Он принёс их из её комнаты. Собачий ошейник, часы и палочку с зарубками передавали из рук в руки. Держали благоговейно, поворачивая в ладонях, будто рассматривая под разными углами, можно было узнать их историю. Артур стоял возле батареи. «Это долговая палочка», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что?» Спросила стоявшая рядом Астрид. Она держала палочку в руках и проводила пальцем по засечкам. Долговая палочка. Такие часто можно встретить, начиная со средних веков. Разговоры затихли. Все повернулись к Артуру. Даже Дэн не оторвался от экрана. Астрид протянула палочку Артуру. Ты уже видел такие? спросила Сюзанна. Коллега с исторического факультета Эдинбургского университета их собирал. В его кабинете было много таких палочек, штук 30 и все немного различались. Засечки означают число, величину, долга. Обычно, чем шире засечка, тем больше сумма, но не всегда. — Что-то вроде долговой расписки? — спросил Камерон. — Да, именно. Сюзанна всегда считала Артура настоящим занудой, учителем, который всех вгоняет в сон. Но сейчас поняла, что он умел увлечь, что он обладает особым скромным обаянием. Артур объяснил, что долговые палочки распиливали вдоль на две части. Распил начинали делать от рукоятки. Части можно было соединить. Короткая половина доставалась должнику. Отсюда выражение «вытянуть короткую палку», то есть «оказаться в неблагоприятном положении». «Я думал, это выражение появилось, когда люди вытягивали соломинки», — заметил Тим. «Я тоже так думал», — сказал Бенуа. «Кто вытянет короткую, того выбрасывали из лодки». «Или съедали», — добавил Уильям. Все рассмеялись. Артур поднял палочку. «Нет». Это идиома связана именно с долговыми палочками. А они представляют ценность? спросил Тим. Сами по себе нет, ответил Артур. То есть за много такую палку не продашь. Но мы же не знаем, какой сумме соответствуют эти засечки. Можно посмотреть, спросила Сюзанна. Артур передал палку Тиму, а тот протянул ей «Это длинная или короткая половина?» — спросила она. «Чтобы понять, нужна вторая часть», — ответил Артур. «Рукоять не везде была». Дэнни погуглил долговую палочку на компьютере Сюзанны. В интернете было много изображений, но почти ничего нового, кроме того, что рассказал Артур, они не узнали. Ранним вечером гости начали расходиться. Первым откланялся Артур. За ним приехала такси. Сюзанна проводила его до двери. Он обнял её, и она удивилась. От него смутно пахло трубкой, а когда его борода коснулась её щеки, она, к удивлению своему, обнаружила, что то мягкая, как младенческий пушок. Глядя, как он ковыляет по тропинке, она поняла, что, возможно, видит его в последний раз. Они уже старые. Крепким здоровьем оба не отличались. Интересно, чьи похороны станут следующими? Вскоре ушли Тим и Астрид, как обычно пообещав снова её навестить. У Джорджа скоро будет день рождения. Они торжественно поцеловали её в щёку. Уильям ушёл с ними. Сын соснохой обещали подвести его до вокзала. Он поблагодарил Сюзанну за приглашение и, кажется, говорил искренне. Остались только Камерон и Бенуа. Мальчики помогли ей отнести на кухню грязную посуду. Сюзанна сложила посуду в раковину и начала мыть, а Бенуа вытирал. Камерон раскладывал по местам. «Интересная находка эта палочка», — сказал Камерон. «Что будешь с ней делать?» «Не знаю, не думала. Останки Мориса захоронят на следующей неделе на семейном участке. Думаю, можно похоронить эту палочку вместе с ним». «Хочешь, мы придём?» — спросил Камерон. «Не надо. Вы и так много сделали». Бенуа коснулся её руки. «Точно не надо?» «Лучше я буду там одна». «Должно быть, эта палочка была важна для него». — сказал Бенуа. — Иначе зачем бы он носил её с собой? Наверное, правильно будет похоронить её вместе с ним. — И всё-таки, что случилось с Морисом перед смертью? Как считаешь? — спросил Камерон. Сюзанна выглянула в окно. В сумерках по кирпичной стене в саду пробежала белка. Она и не заметила, как стемнело. — Я всякое представляла что он попал в руки злых людей, и те держали его в плену, его и других детей. Издевались над ними. Не знаю, таких случаев много. Детей похищали и долгие годы держали в заточении. Хочется верить, что Морриса и остальных нашла хорошая семья. Дети были в безопасности. Но это наивно, я понимаю. «Возможно, так и было», — сказал биноа «Да», — кивнул Камерон, — «почему бы и нет?» Сюзанна понимала, что они ей подыгрывают. «Я предпочитаю верить, что всё так и было». Камерон обнял её за плечи. «Мы уже не узнаем. Ты права, надо думать о хорошем». Мальчики ушли, и на Сюзанну вдруг навалилась усталость. Разговоры её утомили. Пока они мыли посуду, начался дождь, внезапный и сильный. Камерон выглянул в окно и сказал, «Вы только посмотрите». Они планировали прогуляться до церкви, где оставили машину, но пришлось вызвать такси, чтобы доехать туда. Сюзанна пошла в гостиную и села на диван. Дождь барабанил по крыше. На каминной полке лежала палочка, долговая палочка. Она долго смотрела на неё и, наконец, решилась. Она захоронит с останками Мориса дорогие часы Джона. Мальчик всегда идеализировал отца, хотя тот порой не заслуживал этого. Но палочка... Палочка слишком важна. Её нельзя закапывать в землю. Пусть останется у неё. Когда она умрёт, палочка перейдёт к Тиму, а потом к одному из его сыновей. Она не знала, в чём смысл этой палочки, но ей почему-то казалось, что этот красивый и загадочный предмет должен передаваться в её семье из поколения в поколение, как напоминание о прошлом. Так она решила и закрыла глаза. пивака -вака». Так на языке Маори назывался веерохвостый голубь. Тот, что летал под потолком старой церкви. Она вспомнила, как он парил и метался над головой, пока она сидела на пыльной скамье почти в полной темноте. У Вильяма она ничего не сказала, но тогда она восприняла появление этой птицы как знак. Она будто услышала ответ на свои молитвы. Слово обрело воплощение. Она и сейчас видела этого голубя как на его Он порхал над ней, распушив белый хвост. Дождь барабанил в окно, и к этим звукам примешивался щебет и хлопанье крыльев. Не открывая глаз, Сюзанна улыбнулась.